Глава 16. Опиумные войны и тайпины В 18 веке, когда империя Цин находилась в зените могущества, китайское государство достигло максимального размера. Присоединив Монголию и Синьцзян, а также установив протекторат над Тибетом, оно превратилось в самую протяженную сухопутную империю и самую крупную экономику, Пусть даже объем его ВВП и формировался в основном за счет гигантского внутреннего рынка. С 1735 по 1796 год на престоле находился Цан- лунун. чьё долгое правление было отмечено как выдающимися культурными достижениями, так и нарастающими социально-экономическими проблемами. Если его предшественник император Юнж боролся с чиновничьей продажностью и налоговыми недоимками, то император Цян Лун отказался от его взвешенной финансовой политики. В результате, поскольку уровень налогообложения был заморожен еще во времена императора Кан финансовое положение государства с 1780-х годов становилось все менее стабильным. Между тем в стране продолжался стремительный рост народонаселения. Чиновникам и магистратам недоплачивали. Взяточничество и вымогательство были повсеместными – а восстания во внешних провинциях происходили все чаще. Роковым образом именно в этот момент в историю Китая вмешались англичане. Посольство лорда Маккартни В современной научной литературе это событие, используя устоявшуюся архаичную формулировку, нередко именуют также посольством Маккартнея. 25 июля 1793 года, после девятимесячного путешествия из Британии, линейный фрегат королевского флота «Лайон» бросил якорь в устье реки Хайхэ. На убаюкивающей жаре вокруг его украшенной кормы под самыми окнами капитанской каюты суетились джонки и сампаны, а их любопытствующие матросы толпились у перил, стараясь получше рассмотреть гостей, прибывших с другого конца света. Со своей почти 60-метровой грот-мачтой, возвышающейся над местными судами, «Лайон» был крупнее любого китайского судна. Могучий корабль водоизмещением около 400 тонн в порожнем состоянии имел 50-метровую артиллерийскую палубу, на которой размещались 64 орудия. И хотя для английского военно-морского флота это был всего лишь третий разрядный корабль, самые крупные британские суда представляли собой огромные плавающие крепости с тремя палубами и сотней орудий, он был оснащен по последнему слову европейской военной техники. Неподалеку от фрегата бросил якорь корабль сопровождения «Хиндостан». Новое судно ост компании, зафрахтованное британским правительством для перевозки посла и его сотрудников. В ходе специальной миссии, рассчитанной на два года, британским представителям предстояло начать торговые переговоры с императорским правительством в Пекине. На палубе Лайана, в парадном мундире и с подзорной трубой в руке, стоял сам посол Великобритании, сэр Джордж, граф Маккартни из Лиссанура рыцарь почетнейшего ордена Бани. не было 56 лет, и он уже прославился своей фразой о том, что над империей, контролируемой Британией, никогда не заходит солнце. Этот выходец из старой шотландской семьи, жившей в графстве Антрем с 17 века, уже успел поработать послом в России, а также губернатором Вест-Индии и в Мадрасе. В последнем именно его усилиями был построен форт Сент-Джордж, стоящий сегодня. Приветливый и учтивый выразитель того, что в наши дни назвали бы «райал политик», Маккартни в 1784 году от лица Англии подписал Монголорский договор, положивший конец Второй Англо-Майсурской войне, после чего отказался от должности генерал-губернатора Индии И, имея за плечами 32-летний опыт путешествий по миру, вернулся домой. В конце XVIII столетия лишь немногие знали о мире больше и совсем единицы обладали более совершенным стратегическим видением Британской империи, ее обширных владений, а также многочисленных уз, удерживавших метрополию и колонии воедино. Мало кто лучше этого чиновника – вынимал те экономические потребности, которые толкали Британскую империю к расширению, и те внешние факторы, которые могли как способствовать ее подъему, так и спровоцировать ее падение. Теперь, пока Европа после Французской революции пребывала в смятении, Англия использовала свою военно-морскую мощь для внешней экспансии, прибирая к рукам, совершенно бездумно, как скажут позднее, все новое и новое владение. На самом же деле расширение, разумеется, осуществлялось вполне расчетливо, хотя англичане, ощущая зависимость от всевозможных случайностей, реагировали на меняющуюся обстановку оперативно и временами импровизировали. Однако время для контактов с Китаем было выбрано далеко не случайно. Главным импульсом, подталкивавшим британское продвижение на восток, служила Индия. В 1765 году победа англичан в битве при Плеси в Бенгалии привела к отделению самой густонаселенной части Индии от империи Великих Моголов и присвоению Великобритании ее налоговых поступлений. Британское господство над югом страны было закреплено в ходе четырех англо-майсурских войн, которые велись с 1767 по 1799 год. Третья из них закончилась в 1792 году поражением Типу Султана, правителя княжества Майсур, который был вынужден уступить половину своей территории британской остынской компании, акционерному обществу, созданному в 1600 году для осуществления торговых операций в Индийском океане и со временем взявшему под контроль половину общей торговли. Благодаря своим завоеваниям в Индии, Великобритания превращалась в глобального игрока, обладающего мощным военно-морским флотом, способным перебрасывать войска в любую точку света и оснащенным новейшим оружием, которое массово производилось на оружейных заводах Бирмингема и Мидлендса. Остынская компания торговала с китайскими купцами уже более века, но строго ограниченным образом. Иностранным торговцам разрешалось заходить в порт Кантона, сегодняшний Гуанчжоу, только в течение пяти месяцев в году, а все финансовые операции приходилось проводить через китайских чиновников, которые облагали иностранные товары высокими налогами. Маккарт не стремился изменить этот порядок. В ходе встречи с императором Цянлуном он намеревался добиться от Китая территориальных уступок по соседству с теми районами страны, где выращивали чай, производили шелк и потребляли текстиль. Это позволило бы англичанам обзавестись в интересующих их локациях торговыми зонами, находящимися под британской юрисдикцией. Он хотел оставить в Пекине постоянного британского представителя и распространить британскую торговлю на весь Китай, заключив с этой целью специальный торговый договор и заставив китайцев открыть для Англии новые порты, причем на более благоприятных условиях, чем это было сделано в Кантоне. В перспективе он также имел в виду распространение британской торговли на Японию, восточную часть Китая и острова Южно-Китайского моря. К этому времени Тяньлуну исполнилось 82 года. Он был правителем с огромным опытом, учтивым, но властным, утонченным, но коварным. Он уже познакомился с некоторыми аспектами европейской культуры через миссионеров и мастеров, работавших при Цинском дворе, а также торговцев, посещавших Кантонский порт. Тем не менее, с начала 18 века китайцы все более настороженно относились к проникновению европейцев в Южно-Китайское море, а их собственные купцы и дипломаты – предупреждали императора о том, что в других частях света торговля Великобритании шла рука об руку с созданием английских поселений, которая при необходимости, как показали недавние события в Индии, подкреплялась военной силой. Чтобы подняться вверх по реке и добраться до Пекина, британскому посольству пришлось оставить свои океанские корабли и пересесть на Джонке. В крепости Дагу они сменили их на лодки меньшего размера, доставившие их до самого конца Великого канала. Дальше миссии предстояло перемещаться по суше. 21 августа она прибыла в Пекин, где ее сопроводили в специальную резиденцию, расположенную недалеко от Старого Летнего дворца. На всем протяжении пути подчиненные Маккартне неусыпно следили за сохранностью привезенных ими подарков, которые предназначались для того, чтобы продемонстрировать хозяевам британские достижения в науках и ремеслах, а также заинтересовать их торговлей с Великобританией. Они везли такие экзотические товары, как янтарь, кораллы и слоновую кость, а также продукцию европейских мануфактур, включая ткани из Болтона, латунь из Бирмингема и лен из Ирландии. Почетное место в перечне даров занимали планетарий и телескоп Гершеля, а также веджвудский фарфор, люстры, настенные и наручные часы. Чтобы доставить все это добро в целости, дары с максимальной осторожностью перегружали судно на судно. Тем не менее, последний сухопутный отрезок пути с его ухабистыми дорогами доставил измучившимся британцам немало дополнительных хлопот. По прибытии миссии подарки сложили в тронном зале летнего дворца, рядом с выделенной дипломатом резиденции. Конструкция планетария была настолько сложной, что на его сборку ушло 18 дней. Однако к моменту появления миссии императора не было в Пекине. Он отправился на охоту в земли, лежащие к северу от Великой Китайской Стены. И по этому посольству было велено проехать еще почти 200 километров на аудиенцию, которая должна была состояться в Джехоле, ныне Чанде. Оставив планетарий и другие крупные и хрупкие подарки в столице, Маккартне, его секретарь Джордж Тонтон и еще около 70 членов миссии покорно отправились на север. 14 сентября 1793 года, в субботу, Они встретились с императором в саду 100 10 тысяч деревьев в его великолепной горной резиденции в Чндэ. Накануне аудиенции они долго размышляли над тем, следует ли британскому послу совершить перед императором Кутоу, то есть в знак уважения опуститься на оба колена и коснуться головой земли, как это было принято при дворе цин. В конечном итоге Макарт не предпочел компромиссное решение. Он просто преклонил колени, как поступил бы, представ перед собственным сувереном, королем Георгом Третьим. Цянь-Лун весьма впечатлил британцев. По их словам, это был утонченный пожилой джентльмен, энергичный и находящийся в добром здравии. В свои 82 года он выглядел никак не старше 60 Величественный и обходительный, Цянь-Лун был к тому же и легок в общении. Когда он спросил, говорит ли кто-нибудь из членов посольства по-китайски, вперед выступил 12-летний сын Стоунтона. В ходе долгого путешествия юноша немного освоил китайский язык, император так обрадовался, что подарил Стоунтону висевший у него на поясе желтый шелковый кошелек, предназначавшийся для орехов Бетеля, которым он испытывал слабость. Сейчас эта реликвия хранится в королевских коллекциях англичане увидели в этом дружелюбном жесте добрый знак. Но на самом деле китайцы просто играли с ними. Как будут делать это и дальше? Втягивая гостей в паутину протокольных формальностей, церемониальных действий и изысканных перов, продолжая при этом игнорировать все просьбы о содержательном разговоре. Император принял делегацию вместе с послами, прибывшими от его данников из Бирмы. Это определялось статусом англичан в глазах китайцев. В ознаменование этого дня он сочинил стихотворение под названием «Посланник короля рыжеволосых англичан привез письмо и дань». В прежние дни Португалия дань доставляла. Ныне покорность свою демонстрирует Англия. О добродетелях предков моих достославных знают теперь на забытом краю земли. Пусть дары их просты и убоги, они тронули сердце мое. «Да, диковины эти пусты, а добро привезенное скудно, но в своей доброте бесконечной я умею вознаграждать тех, кто прибыл издалека, чтобы выказать мне поклонение». Дело не ладилось. Англичанам, не раз испытавшим разочарование в Джехоле, вскоре сообщили, что император возвращается в Пекин. И поэтому британской миссии – тоже нужно ехать в столицу для продолжения переговоров с владыкой». Они покинули Джехолл 21 сентября. В дороге Маккартни заболел. И поэтому 1 октября, когда император без предупреждения прибыл в Летний дворец, чтобы осмотреть приготовленные там подарки, посланник лежал в постели в отведенной посольству резиденции. На осмотр линз телескопа император потратил менее двух минут. «А на камеру-обскуру вовсе не обратил внимания». Бросив мимолетный взгляд на воздушный насос, он заявил, что прибор годен лишь на то, чтобы развлекать детей. Из трех представленных церемониальных карет на конной тяге, одна была отвергнута незамедлительно, поскольку места для кучера и форейтера располагались в ней выше, чем место для самого императора. Англичане упустили это из виду. Британцы были расстроены и раздражены. Китайцы, конечно, уже давно определились со своим ответом послу, что было подчеркнуто и в послании, врученном Маккартни для передачи королю Георгу. Хозяева отдавали должные англичанам, которые преодолели морские дали из уважения к китайской цивилизации. Но их требования и запросы были сочтены абсолютно невыполнимыми. Учреждения торговых миссий и постов – а также выделение прибрежного острова, который можно было бы использовать в качестве постоянной торговой базы, обо всем этом, по словам китайцев, не могло быть и речи. Император объяснил, что китайский народ не желает «менять образ жизни, к которому в нашей империи давно привыкли». В императорском ответе, составленном мандаринами, излагались также общие принципы дипломатии империцын, которые определяли отношения Китая с окружающим миром. В глазах Сына Неба англичане приехали вручить ему дань, а вовсе не установить дипломатические отношения в том смысле, в каком это понимали на Западе. В пространном обращении, адресованном Георгу Третьему, император заявил, «Ваш посол попросил моего министра передать мне некоторые предложения относительно торговли ваших подданных». Но эти предложения направлены на изменение всей системы торговли с европейцами, которая долгое время практиковалась здесь. Поэтому я не могу согласиться с ними. Ваши купцы и купцы всех европейских государств, которые ведут торговлю с Китаем, с незапамятных времен направлялись для торговли в кантон. В нашей империи в изобилии производятся всякие продукты – И мы вовсе не нуждаемся в продуктах из других стран. Китай в особенности славится чаем, прекрасной посудой, шелком и другими предметами. Все это пользуется большим спросом и в вашей стране, и в других государствах Европы. Желая сделать вам одолжение, я распорядился, чтобы помещения для торговли, по-кантонски хон, этими разнообразными товарами были открыты в кантоне. Иначе говоря, никаких изменений не предвиделось. Китайцы не нуждались в английских товарах и не видели причин уделять им особое внимание. Правила, регулирующие торговлю между двумя странами, должны остаться такими, какие они есть. Заключительная часть послания Цян Луна содержала примечательное подтверждение культурной самодостаточности Китая, которая в сочетании со стойкой приверженностью конфуцианской этики дает представление о том, как китайские интеллектуалы цинской эпохи видели европейцев. Ваш посол сказал, что «Вы всегда исповедовали ту религию, которую считали истинной. В Поднебесной империи с далеких времен до сегодняшнего дня благодаря мудрости императоров была основана и передана потомству религия, которую исповедует вся империя вот уже несколько веков. Неверно поэтому нарушать древние верования». «Теперь ваш посол, кажется, имеет намерение распространять вашу английскую религию. Этого я никак не могу разрешить». Закончил же Цян Лун резким предостережением королю Георгу Третьему. «Я убежден, однако, что перечисленные выше требования, выдвинутые без вашего разрешения, они, о король, исходят только от самого посла». Если после моего предостережения Ваше Величество вслед за требованиями своих послов снарядит корабли, приказав им попытаться торговать в Нинбо, Дзюдзяне, Тяньдзине или в других местах, где это строго запрещено нашими законами, я должен буду направить своих чиновников, чтобы заставить ваши корабли покинуть эти порты, так что усилия ваших купцов окажутся бесполезными». Вы не должны тогда жаловаться, что я не предостерегал вас. Прошу вас со всей серьезностью отнестись к моим словам». По дипломатическим меркам это был сокрушительный отпор. Во всяком случае, таково было первое впечатление. В отказе, полученном Маккартни от Цянь Луна, да и в самом дипломатическом языке, на котором он был выражен, англичане усмотрели неоправданное высокомерие. Без сомнения, китайские мандарины по-прежнему считали свою державу центром мира. Но не следует, однако, думать, будто китайцы не испытывали интереса к европейской культуре. В XVIII веке они с энтузиазмом присматривались к западным идеям в науках, ремеслах и искусствах. Императоры даже заказывали европейским художникам свои портреты. Особенно их интересовали военные технологии, и, возможно, на самом деле императору хотелось бы получить ружьи и пушки, которых ему не предложили. Тем не менее, настороженное отношение китайцев к европейской торговле и страх перед завозом в страну европейских идей, представлений о мире и нравственных ценностей, похоже, перевесили все прочие соображения. В конце концов, император прежде всего был защитником традиционной морали и руководствовался конфуцианской этикой. В его глазах нежелательные перемены и новшества несли в себе угрозу гармонии и стабильности, а также статусу императора как правителя Поднебесной. Таким образом, если судить по заявленным целям, первый визит британского посольства в Китай завершился полным провалом. Перед Маккартня, однако, состоявшаяся миссия поставила целый ряд серьезных вопросов. Насколько он понял – Китай представлял собой архаичную цивилизацию высочайшего уровня, которая по какой-то причуде истории подошла к самому порогу XIX столетия, овладев многими великими изобретениями современности, но сохранив при этом космологические представления и имперскую идеологию, уходящие корнями в бронзовый век. Что-то похожее получилось бы в том случае, если бы, скажем, Египет фараонов, дожил бы до XVIII века, по-прежнему поклоняясь ОМОНу и подчиняясь бюрократии, обученный иероглифическому письму, но при этом сумев изобрести паровой двигатель и вклидву геометрию, причем на сотни лет раньше Европы. Британцы эпохи просвещения были реалистами, вполне восприимчивыми к новым идеям, но в своих сношениях с внешним миром они старались руководствоваться сугубо экономическими резонами. Они были хищниками, если не в военном, то, по крайней мере, в экономическом отношении. И поэтому оценка, которую они дали китайской империи, также оказалась грубо реалистичной. По их мнению, при всем очевидном величии и необычайной древности, открывшийся им Китай демонстрировал все признаки неуклонного упадка. Чтобы сделать подобные выводы, Англичане не нуждались в предзнаменованиях, гаданиях или гексаграммах. Как люди эпохи модерна, они умели видеть признаки этого, находящиеся прямо перед глазами. На обратном пути британцы проплыли из Тяньцзиня в Ханчжоу, откуда по суше добрались до Кантона. Это позволило ему видеть страну своими глазами. Богатый юг встречал их великолепными пейзажами, которые восхищали иллюстратора, сопровождавшего экспедицию. Зрелище было несравненно живописным. Рисовые поля, плантации сахарного тростника, апельсиновые деревья, чайные кусты, заросли лавра и бамбука. Представившаяся возможность также позволила им понаблюдать за народом Китая. Маккартни писал, «Китайское простонародье — Есть сильная и выносливая раса, терпеливая и трудолюбивая, имеющая большую склонность к коммерции и наживе. Они жизнерадостны и разговорчивы даже в самой суровой работе и нисколько не похожи на тех чинных и сонных людей, какими их обычно изображают. И действительно, следуя в кантон через фудзянь, англичане видели признаки социальных неурядиц. Из местных донесений того времени следует, что прибрежные уезды и внутренние районы тогда наводняли разбойники, бандиты, грабители. В кантоне англичане от своих переводчиков и торговых партнеров узнали о начинающемся оскудении китайской деревни, которая сполна проявится только после смерти тянь луна Было очевидно, что при всей своей славе империя находилась не в лучшей форме. Увеличивающиеся народонаселение, ускоряющаяся инфляция и снижающиеся налоговые поступления в сочетании с огромными затратами на содержание правящего класса и имперской структуры, усугубляемыми безудержной коррупцией, ставили многих местных губернаторов, чиновников, магистратов в сложное положение. Это были преданные управленцы, на которых держалась империя, но им приходилось сидеть на голодном пайке. На юге, где люди до конца так и не смирились с властью маньчжуров, англичане очень скоро смогли заметить скрывающиеся за величественным имперским фасадом опасные трещины, классовые противоречия и огромное неравенство. «Низшее сословие всем сердцем ненавидят мандаринов и начальников», писал Маккартни, «чьей неограниченной власти наказывать, угнетать и оскорблять они боятся» чью несправедливость они чувствуют и чью алчность им приходится удовлетворять. Отдыхая в Макао перед отплытием домой и размышляя над всем, что ему довелось пережить, Маккартни сопроводил свой отчет свежей моряцкой метафорой, которая была совершенно естественна для британского империалиста конца 18 века, объехавшего полмира. Китайская империя, старый и разболтавшийся, но все еще первоклассный военный корабль, который, по счастью, вот уже 150 лет удерживается на плаву командой искушенных офицеров, продолжая при этом внушать страх соседям своей массой и грозным видом Но как только штурвал оказывается в руках не того человека, с порядком и безопасностью на борту можно прощаться. Возможно, судно не сразу пойдет ко дну, Какое-то время продолжит дрейфовать, подобно обломку кораблекрушения, и лишь затем разобьется берег. Но чего никогда не удастся сделать, так это перестроить это величественное судно на его старом острове. Как видится нам из дня сегодняшнего, это было суровое, но проницательное суждение. Однако, чем бы все ни закончилось, Маккарт не интересовало главным образом одно — какую роль в китайском будущем сможет сыграть Британия. Он чувствовал, что китайцы со временем научатся доверять англичанам, поскольку те никогда не проявляли агрессивности по отношению к Срединной империи. Рассуждая геополитически, англичане признавали, несмотря на то, что главными в этой гигантской многонациональной стране остаются маньчжуры, огромные территории, приобретенные ими недавно Монголия, Синдзян, и протекторат Тибет отнюдь не обязательно сохранят им верность в долгосрочной перспективе. А если, размышлял Маккартни, Маньчжурской империи не удастся сохранить единство под мощным давлением извне, особенно со стороны России, которая действует на ее северных рубежах, то обязательно встанет вопрос о том, каким окажется будущий Китай и какие выгоды из этого сумеют извлечь англичане. Завершая свой анализ, посол обращал свой мысленный взор в будущее, в Новый век. Распад китайской державы, которого ни в коем случае нельзя исключать, приведет не только к полнейшему нарушению торговли, причем не только в Азии, но и к весьма ощутимым сдвигам в иных частях света. Трудолюбие и изобретательность китайцев в результате будут скованы и ослаблены, хотя и не исчезнут полностью. Их гавани больше не будут закрытыми, туда кинутся авантюристы всех торговых наций. Они начнут искать рынки сбыта во всех углах и закоулках Китая. И на какое-то время спровоцируют соперничество и беспорядок большого масштаба. Тем не менее, поскольку Великобритания, благодаря своим богатствам, а также гению своего народа, стала первенствующей политической, морской и торговой державой земного шара, Разумно предположить, что именно она получит наибольшую выгоду от того поворота событий, который был только что обрисован, и возвысится над прочими конкурентами. У Маккартни имелись и другие важные геополитические соображения, касающиеся англичан. Потеря американских колоний и вполне реальная перспектива предстоящей войны с Францией заставляли сконцентрироваться на поиске новых рынков. Британская экономика уже была накрепко привязана к своим международным торговым треугольникам – западному, вбирающему в себя Атлантику от побережья до побережья, и восточному, простирающемуся через новые территории к Индии. В результате английская текстильная промышленность превратилась в настолько важную составляющую национальной экономики, что любая угроза ей была чревата общегосударственной катастрофой которую следовало предотвращать любыми средствами. Заглядывая вперед, посол приходил к следующему выводу. «Цель состоит в том, чтобы постепенно ввести торговые отношения с Китаем в то русло, которое наиболее нас устраивает. Наши поселения в Индии серьезно пострадают от любых перебоев в китайской торговле, имеющей для них первостепенное значение, причем независимо от того, Рассматривается ли Китай в качестве автономного рынка для сбыта их хлопка и опиума или же во взаимосвязи с их коммерческими инициативами на Филиппинах и в Малайе? Для Великобритании такой поворот сулит непосредственный и тяжелый урон. Наши славные шерстяные мануфактуры, издавна производящие основной товар английской экономики, а также предприятия, обслуживающие прочие статьи, расширяющихся экспорта и импорта, мгновенно испытают шок. И их восстановление в таком случае произойдет очень нескоро. Британская экономика уже была привязана к Китаю, и когда дело дошло до установления дипломатических отношений, целью англичан была не агрессия, а кооперация – которая, как полагали в Лондоне, стала бы чрезвычайно выгодной и для китайцев. По мнению Макартни модернизация принесет местным жителям благо Запада, плоды современной культуры, радости и достижения цивилизованной жизни. Цинское же правительство не позволяло китайцам развиваться, но нация, которая не продвигается вперед, будет вынуждена пятиться назад и, в конце концов, вернется к варварству и нищете. Однако, будучи живой инкарнацией китайской традиции, император не беспокоился о будущем. Не задумывался он и о переменах. Его священным долгом как правителя Поднебесной было поддержание порядка, унаследованного от предков. Именно эта разница в восприятии, вкупе с неспособностью достичь взаимопонимания по вопросам торговли, позже послужит основой для мощнейших потрясений. А они, в свою очередь, станут определяющим фактором не только для отношений Китая с внешним миром, но и для борьбы за модернизацию внутри страны, причем с той поры и до нынешних дней. Цянь Лун покидает престол. Однако в Китае горизонт был по-прежнему затянут тучами. У тех, кто обладал властью, богатством или положением, особенно у представителей среднего класса в процветающем центре долины Янцзы, жизнь была прекрасна. Писатель Шэнь Фу, родившийся в семье чиновников в очаровательном городе Су-Чжоу с его древней культурой, не видел на горизонте ни облачка. В своей знаменитой книге 6 записок об эстротечной жизни» он отмечает, что родиться в состоятельной семье в 1763 году или, как он выразился, на 27-м году правления императора цан Луна было настоящей привилегией, по сути, выигрышем в жизненной лотерее. «Небеса благословили меня, и жизнь в те времена не могла быть сытнее. Это была эпоха великого мира и безбрежного изобилия». Именно так все выглядело для жителей богатых городов долины Янзы, чей уровень жизни был не ниже, чем в целом по планете. Но в глуши, особенно на границах, картина складывалась иная. Надпись, установленная в 1783 году перед храмом Мацу в Майшане, местной общиной, отражает иной взгляд. Этот город находится в одной из двух десятков больших бухт, разбросанных вдоль береговой линии провинции Фудзянь. Его причалами пользовались рыболовецкие флотилии, а также торговцы, которые вели дела с иностранными судами, направлявшимися в порт Цюанчжоу. Здесь функционировала контора чиновника, отвечавшего за таможенный досмотр. Начиная с 1760-х годов, обстановка на побережье неуклонно ухудшалась. Дислоцированные здесь войска время от времени бунтовали из-за невыплат жалования, а когда появились пираты и бандиты побережья, обложившие торговцев незаконными поборами, торговля пришла в упадок. Затем, в 1781 году, правительство было вынуждено принять жесткие меры в отношении гарнизона, дислоцированно в Чун-У, уезд Хуэйянь, В городе находилась одна из военно-морских баз 62-тысячного воинского контингента, размещенного в гаванях вдоль побережья провинции Фудзянь. 850 солдат, стоявших в Чунву, обязаны были прикрывать большой порт Тюанчжоу, находившийся неподалеку. Но вместо этого они занялись вымогательством, мешая местным торговцам и угрожая стабильности зерновых поставок. По этой причине центральные власти направили в город свежие войска, которым было приказано арестовать весь гарнизон поголовно. Проблемы не ограничивались только побережьем. Во внутренних районах провинции Фудзянь бесчинствовали организованные группы нищих и разбойников, вымогавших у местных жителей продукты. В конце 18 века по всей стране, но особенно в приграничных районах, участились случаи бандитских вылазок, крестьянских волнений, локальных мятежей. Как отмечал один британский наблюдатель, скудно оплачиваемые чиновники на местах были перегружены работой, но помощь Центра требовалась им как раз в тот момент, когда Центр всеми силами старался отстраниться от местных проблем. Справедливости ради стоит повторить, что с задачами такого масштаба не сталкивалось ни одно правительство в мире. Тем не менее, как и в конце эпохи Мин, транслируемые из центра на периферию настроения напрочь блокировали преодоление трудностей. Благополучию «высокой цин» угрожали сразу несколько проблем, сошедшихся воедино и наложившихся друг на друга, причем некоторые из них были для Китая едва ли не вечными. Например, в деревне власти в конце XVIII столетия столкнулись сразу с несколькими крестьянскими восстаниями. Милленаристские культы и тайные общества вновь раздували пламя недовольства, которое в сложившихся тогда условиях мгновенно перерастало в бунты. Повстанцы были в состоянии мобилизовать довольно крупные армии, угрожавшие не только отдельным уездам, и целым провинциям. В 1796 году, в возрасте 84 лет, Цянь-Лун отрекся от престола. Свое решение государь объяснил тем, что, отметив 60-летие правления, он не имеет морального права царствовать дольше. Это было бы неуважением к его деду Канси, который провел на троне 61 год и которого все считали самым выдающимся правителем государства Цин. Император отрекся в пользу сына, который принял имя Дзя Цин. Первые три года наследник был чисто номинальной фигурой, поскольку цань Лун, как почетный император, по-прежнему сохранял в своих руках реальную власть. Дзя Цин, Айсенгиора Юн Янь, сделался полновластным государем лишь после смерти Цан Луна в начале 1799 года. В том же году, в результате битвы при Серингопатаме, англичане окончательно закрепились на юге Индии. Доходы ост компании за четыре года выросли почти вдвое, и она обратила свой взор на восток, на торговлю с Китаем. С этого момента Поднебесная все больше погружалась в неприятности. В их ряду, помимо всего упомянутого, выделялись бунты этнических меньшинств на юге. Так, мятеж народности Мяо продолжался 10 лет. И даже покушение на жизнь императора, у которого было много врагов среди обиженных им изгнанников. Экономика страдала из-за огромного оттока серебра, которым оплачивались импортные товары, такие как опиум и хлопок. Срединная империя уже стала частью мировой экономики, хотя формально еще не дала на это своего согласия. В то же время императорские советники продолжали настаивать на использовании древних поучений Конфуция ради поддержания гармонии, стабильности и иерархии. Бюрократия по-прежнему комплектовалась посредством старой экзаменационной системы, не менявшейся с XIV века. Для ее представителей перемены и инновации были угрозой стародавнему нравственному порядку и традициям государственной власти, олицетворяемой мудрым государем. Неортодоксальные идеи и чужеземные обычаи не соответствовали китайскому пути, даже если технологии варваров были очевидно полезны. Но такой подход порождал фундаментальный вопрос, который будет обсуждаться на протяжении последующих 200 лет. Способна ли великая традиционная цивилизация вобрать в себя некоторые преимущества современности без тотального принятия самой современности? Или же цивилизационные обыкновения укореняются настолько глубоко, что лишь всесокрушающая революция может обеспечить требуемые перемены? В начале XIX века немногие решались затрагивать эту тему. Монархия во главе с Сыном Неба оставалась несомненным образцом. Тем не менее, для интеллектуалов, живших в культурных центрах Дельты Янзы в провинции Гуйчжоу, современность становилась все более привлекательной. Наблюдаемые же в 1780-х годах сожжения книг, эксцессы цензуры и нападки на историков и писателей, которые обвинялись в антиманджурских настроениях, повергали людей духовного труда в глубочайшую тревогу. Как мы уже знаем, еще в минскую эпоху появление частных академий привело к конвергенции конфуцианской философии и политического активизма. Это стало прямым ответом на неспособность империи Мин соответствовать идеалам имперского государства. Сейчас повторялось нечто похожее. Ученые и мыслители, имевшие прочные связи с купеческими элитами юга, реагировали на социальные, интеллектуальные и экономические сдвиги, вызревавшие более ста лет. Они предлагали ограничить власть императора в центре, расширить обсуждение управленческих вопросов на провинциальном уровне, раскрепостить местную инициативу. Словом, децентрализовать власть так чтобы у регионов появилось право голоса в управлении империей. Им хотелось покончить с общегосударственными ограничениями в торговой и промышленной сферах и прекратить произвольное налогообложение. Хотя дунлинское движение реформаторов в XVII веке было подавлено по всей империи, сформулированные им аргументы против деспотизма по-прежнему находили тайных сторонников в богатых городах Низови-Янцзы, подобных Су-Джоу и Чан-Джоу. завоевание, как полагали многие ханьские интеллектуалы, было ничем иным, как восстановлением деспотизма. Ныне среди реформаторски настроенного состоятельного класса и критически мыслящих ученых некогда разгромленное движение вновь заявило о себе, консолидировав настроение социально-политического протеста. В написанном в 1793 году трактате подобных об управлении империей и ее процветании, ученый из Чанчжоу Хун Лянцзи 1746-1809 годы жизни проанализировал рост народонаселения и его социально-политические последствия. Высказанные им опасения перекликаются с теми, которые были озвучены чуть позже Мальтусом в Англии. Хун Лянцзи указал на дисбаланс между темпами наращивания средств поддержания жизни и темпами наращивания средств поддержания жизни и демографическим ростом. Рассуждая в несколько утрированной мальтузианской перспективе, он писал, что напряжение может быть снято только посредством катастроф, голода, эпидемий. Если говорить о домохозяйствах, то сейчас их в 20 раз больше, чем было еще 100 лет назад. Некоторые могут заявить, что у нас есть и необжитые земли, пригодные для сельскохозяйственной обработки, и свободные места для расселения. Но доступные площади могут увеличиваться только вдвое, втрое или самое большее в пятеро, тогда как население за тот же период способно вырасти в 10-20 раз. По этой причине жилья и посевных площадей, как правило, не хватает, в то время как население выказывает вечное тяготение к избыточности. Учитывая тот факт, что некоторые домохозяйства при этом становятся монополистами, Неудивительно, что столь многие люди страдают от холода и голода или вообще умирают. Как небо справляется с этим напряжением? Наводнение, засуха и мор – вот средства, применяемые им для разрешения проблемы. Хун Ляндзи родился в 1746 году и застал финальную стадию демографического подъема для ощуя правления императора Канси до 1790 года, когда численность китайцев удвоилась со 150 до более чем 300 миллионов. При этом в богатых землях Дельты Янзы темпы прироста населения были еще выше. Эти территории, как казалось местным наблюдателям, переполнились людьми всего за несколько поколений. Хон отмечал, что правительство могло бы попытаться смягчить ситуацию, регулируя налогообложения, поощряя освоение незаселенных территорий и расширяя систему социальной защиты. Однако его беспокоило ограниченность тех возможностей, которыми располагали власти для решения столь острого структурного вопроса. Он не был уверен в том, способно ли старое имперское государство справиться с трудностями, порождаемыми новой эпохой. Протест достиг апогея после смерти императора Цан Луна в 1799 году. Теперь Хун Лян Цзи осмелел настолько, что написал письмо князю Чену с серьезным обсуждением насущных политических вопросов, в котором почти открыто критиковал престол. Это был первый залп. Новый император, разгневанный его дерзостью и еще больше тем, что копии печатались и распространялись за его спиной, стал обдумывать свою реакцию. Он понизил в должности тех, кто получил письмо, и предложил казнить Хун Лянзи. В ответ Хун вновь начал настаивать на праве послушного долгу конфуцианского чиновника участвовать в верноподданических протестах и публичных дебатах, подчеркивая, что интеллектуал несет ответственность перед обществом. Казнь была заменена ссылкой в Синьцзян, на крайний запад Китая. Но в Дельте на ученого смотрели как на героя, и по пути в изгнание его приветствовали толпы людей. Впрочем, позднее император утверждал, что хранит письмо Хун Ляндзи у своего ложа как постоянное напоминание самому себе об обязательствах правителя перед государством. В 1800 году, во время продолжительной засухи в Пекинском регионе, император объявил амнистию и провел архаичные ритуалы вызова дождя, пытаясь умилостивить небеса. Хун лянди был прощен, и ему разрешили вернуться. В официальном указе о помиловании император публично признал свою вину за наказание преданного царедворца за критику, чего, как он сам утверждал, никогда бы не произошло при Цанлуне. Это был крайне важный прецедент. Фактически власть заявляла, что инакомыслие вполне допустимо, если оно направлено в должное русло. В тот год после проведения императорских ритуалов сразу же пошли дожди. Но империю продолжали одолевать системные сложности, причем куда более глубокие, чем ранее. Травля интеллектуалов, книжная инквизиция, безжалостная цензура сыграли немалую роль в том, что накануне столкновения с Западом Китай оказался лишенным интеллектуальной энергии. На этом фоне нерешенные вопросы землепользования, демографического роста, экономического застоя, безработицы и несправедливого налогообложения означали, что страну уже в следующем поколении ожидают большие неприятности. И они действительно возникали все чаще и чаще. Самой серьезной проблемой стало восстание секты Белый Лотос 1796-1804 годов, которое, начавшись как протест против избыточных налогов, переросло в антиманджурский мятеж, приведший к гибели 100 тысяч человек. Миллинаристское движение, собравшее под своими знаменами множество причудливых сект, на раннем этапе бунта нанесло поражение имперской армии, но позже повстанцев удалось окружить и разгромить. Однако для властей это было очень тревожным сигналом. Некий цинский чиновник, явно впавший в ужас от происходящего, писал «Все мятежники – наши собственные подданные. Они не похожи на иноплеменников, территорию которых можно обозначить на карте и которые опознаваемы по одежде и языку. Когда они собираются и выступают против властей, они злонамеренные бунтовщики. Когда они рассеиваются и уходят, они снова превращаются в добропорядочных граждан. Подавление мятежа сопровождалось жестокостями в отношении гражданских лиц. В районах, охваченных недовольством, были созданы сотни окруженных чистоколом деревень, предназначенных для массового расселения правонарушителей, которые подвергались издевательствам со стороны ополченцев и наемников. Затем, в 1813 году, вспыхнуло восстание общества 83 триграмм», в ходе которого Ли Вэн мошенник бродяга, был провозглашен императором, истинным повелителем Мин. Другой мятежник, Ли Цин, объявил себя перевоплощением Майтреи, Будды будущего, ожидаемого согласно пророчествам, и на его знаменах было начертано «Облеченный доверием небес, чтобы подготовить путь». Засуха и наводнения резко подняли цены на продовольствие – и многие крестьяне оказались в отчаянном положении. Летом 1813 года произошло объединение сил повстанцев с сектантами из Белого Лотоса и Вечной Матери. Их общий план заключался в том, чтобы захватить императора, когда тот будет возвращаться с охоты, убить его и провозгласить новый порядок. Выступление было назначено на 15 сентября, сразу после сбора урожая но планы заговорщиков раскрылись, и заговор был подавлен. Впрочем, 8 октября при помощи соучастия недовольных евнухов 75 повстанцев все же ворвались в запретный город и сумели продержаться там два дня и ночь, прежде чем их одолели, частью взяв в плен, а частью перебив. Сохранились рассказы очевидцев, присутствовавших на допросах захваченных повстанцев, состоявшихся перед казнью. В основном это были неграмотные наемные рабочие, извозчики, слуги. Их слова столь же живы и горькие, как и свидетельства о восстании лудитов, произошедшем в том же году в Англии. Всем людям, которые присоединились к секте, они приказывали сдавать деньги и идти с ними. «Если бы ты не дал денег, тебя бы убили. Я испугался и заплатил». «После того, как деревню сожгли, я бежал на юг и жил по прошайничествам. У меня было пятьдесят или шестьдесят му, около десяти акров, земли, и я как раз возвращался с полей. Они сказали, что нам всем нужно идти в город. В этом деле смерть ждала тебя, и если ты уходил, и если ты оставался». В провинциях бои продолжались до конца года. Всего были убиты двадцать тысяч повстанцев, а общее число жертв оценивается примерно в 70 тысяч человек. По китайским меркам, этот мятеж, возможно, был не очень большим, но для государства вызванное им потрясение оказалось огромным. Та легкость, с какой повстанцы сплотили недовольных и бедняков жуткой смесью, сложившейся из милинаристского культа, антиманджурских чувств и еретических верований, высветила угрожающую уязвимость империи. Весьма символично то, что на этот раз им удалось проникнуть на территорию императорской резиденции. Кроме того, у нас имеется свидетельство из эпицентра кризиса. Это недоумевающий голос самого императора Дзяцина, рассказывающего о своей восьмилетней борьбе против Белого Лотоса, развернувшейся после того, как по смерти Цянь Луна он взошел на престол. Перевод этого поразительного текста был опубликован английской остынской компанией в Кантоне в 1815 году. Его самооправдание как нельзя больше контрастируется с покойным и властным тоном Цян Луна. «Моя семья неизменно правила империи на протяжении 170 лет. Мой дед и мой царственный отец искренне любили народ как собственное дитя» я не в состоянии выразить всю полноту их благожелательности и праведности. Мне трудно сказать, что я сравнялся с ними в достойном правлении и любви к подданным. Тем не менее, мой народ не терпел от меня ни обид, ни гнета. Нынешнюю внезапную перемену я никак не могу объяснить. Должно быть, виной тому послужили недостаточность моей добродетели и накопленные мною несовершенства. Хотя это восстание вспыхнуло в мгновение ока, зло долго копилось. Четыре слова «безразличие», «потворство», «лень» и «пренебрежение» выражают истоки, из которых возникло это великое преступление. Они же объясняют, почему дела как внутри, при императорском дворе, так и за его пределами во всей империи находятся в одинаково плачевном состоянии. Опиумная война Император Дзяцин умер в 1820 году. Реформировать систему управления громадной империи скорее всего, не смог бы никто. И уж точно это оказалось не под силу человеку, не обладавшему личностной энергией, моральным авторитетом и железной волей своего деда. Ему наследовал император Даогуан Айсингеора Меннин. Благонамеренный, но неумелый, продвигавшие чиновников-пуристов, причем даже если им нечего было сказать о реальных внутригосударственных и внешнеполитических проблемах, с которыми сталкивалась империя. Именно на этом фоне нарастания внутренних и внешних угроз состоялось первое военное столкновение Китая с империалистами. Причиной послужил опиум, который англичане продавали китайцам через Кантон и другие порты. Со своих складов в Индии ост компания экспортировала все большие объемы этого товара, который реализовался не только кантонским официальным дилером, но и нелегальным торговцем, действовавшим в бесчисленных гаванях изрезанного заливами побережья провинции Фудзянь. Начало этой торговли было положено в последние десятилетия XVIII века, когда ост компания приступила к контрабандной переброске опиума из своих бенгальских владений в Китай, осуществляемой с помощью кантонских маклеров. Торговля опиумом в стране считалась незаконной. С 1799 года китайское правительство трижды издавало запретительные указы, направленные против подобного бизнеса. Но, несмотря на это, обороты продолжали расти. Если в 1787 году в Китае продали 4000 ящиков опиума, то к 1833 году объем ежегодных продаж составлял уже 30 тысяч ящиков. Один ящик вмещал около 80 килограммов наркотика. По китайским оценкам, к тому времени в стране насчитывалось до 12 миллионов наркозависимых, сосредоточенных главным образом в прибрежных городах провинции Джэцзян. К концу 1830-х годов опиум превратился в серьезную социальную проблему. На восточном побережье и в прилегающих районах она напоминала о себе повсюду. Дело дошло до того, что в таком крупном культурном центре, как Янчжоу, местные театры начали ставить социальные драмы, посвященные разрушительному воздействию наркотика на человека. Было ясно, пора что-то делать. В этот момент император назначил нового уполномоченного по борьбе с опиумной торговлей. Им стал Линь Цзэсюй, чиновник-конфуцианец, которого позже будут превозносить в качестве образцового приверженца Конфуция на государственном посту. Прибыв на юг в середине 1838 года, Линь Цзэсюй вскоре написал знаменитое открытое письмо молодой королеве Виктории, вступившей на трон годом ранее. В этом послании он призвал ее положить конец торговле опиумом. «Мы знаем, что ваша страна находится в 60 или 70 тысячах лет китайских берегов, а целью ваших кораблей, прибывающих сюда, является прибыль. Поскольку этот доход извлекается в Китае и фактически отчуждается у китайского народа, возникает вопрос, как могут иностранцы платить злом за приобретаемую ими выгоду? Как они могут посылать сюда этот яд, вредящий тем, за счет кого они благоденствуют? Возможно, ваши подданные наносят нам ущерб ненамеренно, но факт остается фактом. Они настолько одержимы жаждой наживы, что их совершенно не заботит тот ущерб, который они могут причинить другим людям. Позвольте спросить, где же их совесть? Я слышал, что курение опиума по законам вашей страны строго запрещено, потому что причиняемый им вред очевиден. Но если уж запрещено наносить подобный вред вашей собственной стране, то вы еще меньше должны причинять его другим государствам, таким как Китай. Почему же вы делаете это? Неизвестно, прочла ли Виктория меморандум Линь Цзэсюэ, но позже его письмо было напечатано в газете The Times в качестве прямого обращения к британской общественности многие представители которые испытывали отвращение к опиумной торговле. Весной 1839 года Линь Цзэсюй развернул свою кампанию против продажи опиума, арестовав сотни китайских дилеров и заставив иностранных торговцев отказаться от реализации наркотиков в пользу других товаров, например, чая. В начале лета он изъял более миллиона килограммов опиума и приступил к его уничтожению. Но вера Линьцзэсюэ в конечное торжество конфуцианской морали не соответствовала времени. Характер международных отношений менялся, и китайцы недооценили решимость британского правительства защищать свои жизненно важные интересы. Открытые военные действия начались в том же году. Англичане направили из Индии в Китай экспедиционный корпус, укомплектованный в основном индийскими сипаями под командованием британских офицеров. В середине лета 1840 года они атаковали прибрежные укрепления на реке Джудзян, а в феврале 1841 года наголову разгромили китайские войска на юге. Деревянные джонки не могли тягаться с броненосцами, оснащенными передовой артиллерией. К этому моменту в окружении императора обозначился раскол относительно того, какие военные и дипломатические шаги следует предпринять в сложившейся ситуации. Некоторые царедворцы, среди них был в частности стратег Вэй Юань, считали, что реакция Китая оказалась слишком воинственной. По их мнению, государству следовало сосредоточиться исключительно на противодействии опиумной торговли, и не ставить под угрозу остальную часть англо-китайских политических и торговых отношений. Согласно этой логике, нужно было дать себе время для модернизации и наращивания армии и флота, а также наладить дипломатические отношения с другими иностранными державами в лице прежде всего Америки и Франции, которые разделяли заинтересованность в сдерживании англичан. Борьба группировок при дворе – достигла апогея летом 1841 года, когда уполномоченный Линь Цзэсюй был снят с поста и отправлен в ссылку. Китайцы внезапно обнаружили, что им приходится экстерном осваивать курс современный реалполитик. Вэй Юань. Сильная армия, богатое государство. Дело происходило в сентябре 1841 года, в губернаторском Ямене старого города Нинбо. Из местной тюрьмы в комнату для допросов доставили высокого шотландца, скованного по рукам и ногам. Этот крупный мужчина весом в 20 стоунов, с копной рыжих волос и огромной огненно-рыжей бородой, был обладателем глубокого и насыщенного голоса, а его крупное лицо лучилось весельем. Стоун английская «Стоун», буквально «камень», британская весовая единица, равная примерно 6,35 килограмма. Капитану Питеру Анструтору из мадрасской конной артиллерии было 33 года, но он выглядел старше своих лет, поскольку 17 из них провел на службе остынской компании, а также слишком любил бренди и сигары. Имея привычку исследовать холмы за пределами своей базы в Динхайе, Анструтер с удовольствием делал зарисовки окружающих ландшафтов. Как умелый художник, он любил изображать картины китайской жизни. Кроме того, он занимался предварительными картографическими исследованиями. Утром 16 сентября, когда он рисовал на холмах острова Джоушань, его схватили и переправили в Нинбо. Китайский следователь, который его допрашивал, историк и ученый Вэй Юань, был одним из самых блестящих интеллектуалов своего времени. Кроме того, этот аскетичный мандарин в длинном платье и с прической в маньчжурском стиле был близким другом уполномоченного Линь Цзэсюэ. К тому времени он уже опубликовал несколько важных работ, в том числе сборник сочинений об искусстве государственного управления, вышедший в 1826 году. Текст как раз для «Смутных времен». Вэя с полным основанием можно назвать одним из авторов идеи самоусиления. Его тезисы о том, что богатство и могущество есть ключ ко всему, и что Китай должен укрепить армию, чтобы обогатить государство, стали историческими предшественниками лозунгов нынешних «четырех модернизаций». Однако летом 1841 года перед Вэем стояла более скромная задача. Ему нужно было составить общее представление об англичанах, которых, по его мнению, китайцы очень плохо понимали. Иными словами, требовалось восполнить серьезный провал в сборе разведывательной информации. В июле, перед тем, как отправиться в ссылку, уполномоченный Линь Цзэсюй в последний раз встретился с Вэй Юанем в Джэньцзяне в месте слияния Великого канала и реки Янцзы. Их разговор имел крайне важное значение для истории современного Китая. До поздней ночи два чиновника говорили о делах на море, о состоянии береговой обороны, об устрашающих масштабах британской военно-морской технологической мощи, а также о последствиях всего этого не только для безопасности китайского побережья, но и для империи в целом. Как можно бороться с англичанами, если Китай вообще не осознает нависшую над ним угрозу? Линь Цзэсюй посоветовал Вэй Юаню придать эти проблемы максимальной огласке, чтобы, наконец, подтолкнуть китайцев к осознанию того, насколько серьезно западное проникновение со стороны моря. Стараясь содействовать в этом предприятии, он передал Вэю все материалы, которые собрал в бытность уполномоченным в кантоне. Правительственные отчеты, переводы с английского и португальского, карты и диаграммы а также рисунки кораблей и орудий. Кроме того, он вручил единомышленнику свою географию четырех континентов, текст, созданный им на базе переводов из географической энциклопедии Мюрея, вышедший в 1834 году. Линь Цзэсюй обзавелся этой книгой, когда, в полной мере осознав неподготовленность китайцев и их неосведомленность относительно англичан, принялся судорожно собирать недостающую информацию. Теперь, спустя 200 с лишним лет после Ричи и с большим опозданием, китайскую ментальную карту мира предстояло переформатировать. После расставания Лин Цзэ Сюй отправился в изгнание на Дальний Запад, а Вэй остался на юге. В сентябре, узнав о британском пленнике, он получил от местных властей разрешение допросить анструтора. Через переводчика он расспрашивал его об Англии, ее народе, истории, географии и обычаях. А потом на основе своих заметок подготовил небольшое эссе под названием «Краткий доклад об Англии». В тексте он описал крошечный остров в 60 или 70 тысячах ли от Китая, откуда прибывают мощные корабли, крепкие солдаты и предприимчивые торговцы. Задавшись вопросом, Что же за культура порождает все это? Той же осенью Вэй Юань покинул дельту жемчужной реки и, забрав с собой материалы Линь Цзэ Сюэ, отправился в Янчжоу. Дома он рассчитывал опубликовать книгу, написать которую пообещал своему единомышленнику. Работа была безотлагательной, ибо в ней, по его мнению, ощущалась острая необходимость. Тем временем, по мере продвижения британского флота вдоль китайского побережья, Война разгоралась все больше. После очередного поражения китайцев в устье реки у Нинбо, друг Вэй Юаня, местный командующий Юй Цянь, покончил жизнь самоубийством. Охваченный горем, стыдом и гневом, Вэй Юань с головой погрузился в работу. Поскольку британские атаки на береговые укрепления продолжались, он срочно отправился в Пекин, чтобы поработать в государственных архивах. Он надеялся летом 1842 года закончить свою военную историю нынешней империи. Но к тому времени конфронтация достигла критической точки. 29 августа, смирившись с поражением, представители цинского правительства на борту британского флагмана Корнуолес, бросившего якорь на Янзы, подписали Нанкинский договор. Договор отменил старую кантонскую торговую систему – и предоставил Великобритании режим наибольшего благоприятствования, а также свободный доступ в четыре договорных порта. Среди них оказались Сямэнь, Фуджоу, Нинбо и Шанхай, где они могли торговать с кем пожелают. Китайцам предстояло выплатить британцам контрибуцию в размере 21 миллион долларов серебром за опиум, уничтоженный уполномоченным Линьцзэсюем, а также возместить их иные финансовые и военные затраты. Всю сумму надлежало внести в течение трех лет. Так закончилась Первая опиумная война. Точку в ней поставил первый из череды неравноправных, как китайцы назовут их позднее, договоров, который обеспечил британское присутствие на китайской земле на последующие сто лет, а в Гонконге – до самого 1997 года. В этой мрачной обстановке – в Юань закончил свой блестящий и информативный доклад об опиумной войне, в котором критиковал цинское правительство за нежелание вступать в союзы с недругами Великобритании. Наши министры не имели представления о географии. В первую очередь с французами и американцами. Он также подверг критике их способы принятия стратегических решений. К Кантонской войне привело именно закрытие торговли а вовсе не принудительная сдача опиума англичанами. Британский агент в кантоне Элиот не хотел воевать, согласился на конфискацию и даже предложил вознаграждение за обнаружение убийцы китайских мирных жителей. Но мы потребовали от него слишком многого. Лучше было бы на время пожертвовать нашими таможенными интересами и уделить основное внимание оборонным мерам. Свой обзор Первой опиумной войны – Вэй Юань заканчивает пассажем, достойным Фукидида. Война с пиратами-варварами продлилась в общей сложности два года и обошлась нам в 70 миллионов таэлей. В обществе беспрестанно звучали голоса либо за мир, либо за войну, но никто, как ни странно, не предлагал занять жесткую оборонительную позицию. Опять же, сражением пренебрегали, когда нужно было сражаться, и его допускали, когда оно было неуместно. Точно так же игнорировали и мир, когда нужно было думать о мире, приняв решение о нем в абсолютно неподходящее время. Если бы мы бились в обороне, одновременно ведя переговоры, то смогли бы извлечь пользу от участия в войне других армий, помимо наших, например, французов и американцев, или гуркхов, стравив тем самым чужеземных врагов друг с другом. Нам следовало твердо придерживаться запрета на ввоз опиума, жестко надавить в этом вопросе на англичан и вступить в соглашение с другими иностранцами, завоевывая их расположение. О, упущенные возможности! Только подлинный гений способен мгновенно воспользоваться выпавшим ему шансом. Но после того, как шанс упущен, самое лучшее раскается, Раскаяние, из которого рождается способность измениться к лучшему, позволит нам в будущем исправить ошибки. В канун нового 1843 года, всего через несколько месяцев после того, как Нанкинский договор ознаменовал поражение Китая, Вэй Юань опубликовал трактат «Карты и описание заморских держав», книгу, сохраняющую фундаментальное значение и для современного Китая. Ее фронтиспис, украшенный архаическими печатями бронзового века, заявлял об отправной точке автора, верности идеалам западного Джоу, вписываемой, однако, в контекст грядущего китайского возрождения. Трактат, который был снабжен картами мира, выполненными в европейском стиле, стал первым исследованием китайской истории, учитывавшим расширяющееся влияние западных стран, их господство на море, а также исходящую от них нарастающую угрозу. Опираясь на работы Линь Цзыюя и многочисленные беседы, в том числе с Питером Анструтером, автор собрал максимум сведений, характеризующих природу этой новой угрозы. Труд В примечателен среди прочего и тем, что ему недоставало ресурсов для всестороннего изучения проблемы, не имея возможности съездить на запад или выучить его языки постоянно сталкиваясь со скептическим отношением конфуцианских книжников, высмеивавших его науку о варварах. Вэй Юань, тем не менее, подготовил первый в Китае научный обзор западных технологических достижений. Благодаря новаторскому подходу ему удалось наметить всеобъемлющую внешнюю политику, государственную программу действий, охватывающую все уголки цинского мира от Тихого океана до Центральной Азии. Вэй Юань утверждал, что Китаю, который всегда видел себя сухопутной державой, необходимо взять под контроль моря вдоль своего восточного побережья и тем самым навсегда защититься от посягательств европейцев. Утверждение китайского влияния и военной мощи в восточно-азиатских морях виделось жизненно важным для защиты Китая как внутри, так и снаружи то была модель китайской политики, которой было суждено надолго пережить свое время. Продолжающиеся в наши дни дискуссии о Южно-Китайском море, Наньян, как китайской зоне влияния, проистекают именно оттуда. Однако в самой основе того понимания опиумной войны, которая разделял и И.В. Юань, лежала более традиционная точка зрения, которая занимала умы реформаторов со времен Академии Дунлин. Политическая стабильность, полагал он, может быть обеспечена лишь обновлением внутренних сил нации, поскольку крушение китайской морально-политической системы произошло в первую очередь из-за порока, поселившегося в человеческом сердце. Вэй Юань, как один из самых интересных персонажей в современной истории Китая, оказал глубокое влияние на все последующие поколения реформаторов. Но в его собственное время – Попытка предостеречь интеллектуалов и мандаринов была сорвана восстанием Тайпинов, сотрясавшим Китай в 1850-60-х годах. Вэй подал в отставку и ушел в буддийский монастырь, расположенный на берегу западного озера в Ханчжоу. Находясь там, он наблюдал разграбление города Тайпинами в 1856 году, за несколько месяцев до своей кончины. Его сочинения, преисполненные яростью и гневом, отражали общее для духовной элиты XIX столетия ощущение упадка. Когда государство богато и могущественно, оно действует эффективно. Если оно берется за предателей, они не упорствуют в своих заблуждениях. Если следит за финансами, в нем нет растрат. Если приобретает оружие, оно не ломается. Если организует армию, она проявляет слабости. Чего же тогда бояться варваров, откуда бы они ни явились? Но, настаивая на укреплении государственного аппарата, Вэй не мог предвидеть краха империи. И мы, в свою очередь, не должны позволять ретроспективному взгляду направлять наше повествование. В середине 1840-х годов Сразу после Первой опиумной войны, когда Китай балансировал между Старым и Новым, отец Габе, французский миссионер, говоривший по-китайски, проехал всю страну и был глубоко впечатлен плодами двух столетий правления Маньчжурской династии в империи Цин. Китайцам удавалось сохранить свою империю на протяжении 4000 лет. Давным-давно ими уже были сделаны изобретения – первооткрывателями которых европейцы гордо полагали себя. В этом ряду книгопечатание, порох, компас, шелководство, десятичная система и многое другое. У китайцев есть древняя классическая литература, полная глубочайшей мудрости и философских прозрений, которые намного превосходят нашу классическую античность. И в отличие от европейцев, У них хватило здравого смысла использовать эти древние идеи в реальной практике государственного управления, что показывает, насколько они благоразумны. Они не христиане, но у них есть приюты для сирот, старых и больных. Есть службы социального обеспечения, где обездоленным раздают еду, а заболевшим — лекарства. Вдоль дорог они содержат пристанища, которыми могут бесплатно пользоваться путники. Как можно говорить, что нация, демонстрирующая такую просвещенность, великодушие и мудрость, хоть чем-то уступает нам, европейцам? Взгляд из деревни во время Первой опиумной войны Уезд Тайнин расположен в северной части провинции Фудзянь, почти в 500 километрах от моря, среди все еще малонаселенных диких гор, окружающих озеро Дадзин. Осыпающиеся красные скалы, поросшие древними деревьями, испещрены пещерами и приютами даосских отшельников. До прокладки железных дорог в конце 1950-х годов уезд был довольно изолированным уголком, и от зданий финансового ведомства в Пекине его, казалось, отделяла целая вселенная. Это была одна из бесчисленных маленьких областей, которые на протяжении XIX века все глубже погружались в бездну беспорядков и расприй, поскольку старый дух разрушался, а местные сообщества ощущали себя брошенными на произвол судьбы. Летом 1841 года местный делопроизводитель писал «Наш уезд затерян в горах. Земля здесь скудна, а люди бедны. Они уповают на помощь императора». За 200 лет зерновой налог ни разу не удалось собрать полностью. В последние годы налоговые инспекторы отказались от стандартных процедур, а налоги собирались с вопиющими злоупотреблениями, гораздо выше установленных квот. Повсюду царили вымогательство и обман, а жители города, включая даже даосских священников, бесконечно страдали от жестоких поборов. Когда новый начальник уезда выступил против сборщиков налогов, настаивая на справедливых и точных их исчислениях, деревня возликовала. Вся округа испытывала благодарность, как если бы висельнику вдруг перерубили веревку. Решением общины слова управленца были выгравированы на каменной стеле, чтобы память о его добродетеле осталась навеки. Стелла сохранилась до сих пор. Таких, как этот человек, тогда было много — поскольку конфуцианский дух, прививаемый чиновникам через экзаменационную систему, по-прежнему оставался для них руководством к действию. Однако в донесениях провинциальным властям, которые публиковались в недавно учрежденных местных газетах, звучали стойкая тревога и нарастающее разочарование. Многие местные общины, как и тайнин, сообщали о многочисленных источниках напряженности. Здесь упоминались социальные волнения, классовая война, разбойники и пираты, а также частные армии, сформированные бандитами и могущественными родами. Ситуация на периферии наглядно показывала, насколько сложно поддерживать закон и порядок в стране с населением в 400 миллионов человек. Верноподданные чиновники-конфуцианцы старались изо всех сил, но им не хватало необходимых инструментов и денег. Их снова преследовали старые проблемы китайской истории. Величайшее, древнейшее и самое густонаселенное государство мира больше не могло управлять территориями за пределами центра. Оно было смертельно ослаблено. Как раз в этот момент разразился первый из трех великих кризисов, которым было суждено погубить империю. Учреждая Царство Божье на земле Тайпинская катастрофа. Проблемы, ощущавшиеся в маленьком тайнине, можно было наблюдать по всему позднецинскому Китаю, а в 1840-х и 1850-х годах к ним добавились новые беды. Из-за уступок, сделанных после Первой опиумной войны, слабость китайского государства, которую Макартни подметил еще полвека назад, стала очевидной для всех. В деревне даже в совершенно изолированных районах угнетаемое крестьянство все больше попадало под влияние новых идей, воплощаемых в миллинаристских вероучениях и пророчествах. Некоторые из них были укоренены в Китае издавна, а некоторые появились недавно благодаря ползучему проникновению иностранных миссионеров. В прошлом китайские правители нередко допускали распространение в Китае других религий, при условии, что те никоим образом не будут подрывать имперский порядок или культурные традиции. Но теперь через новые договорные порты в Китай начали прибывать западные миссионеры. Убежденные в превосходстве собственной цивилизации и своих религий, они руководствовались типичными для империалистов соображениями. В итоге, в 1840-х годах, миллинаристское движение, вдохновленное именно заезжими христианскими проповедниками, породило одну из самых жестоких, кровавых и громких катастроф в модерной истории Китая. Это потрясение поставило под угрозу само существование Цинского государства. Незадолго до Первой опиумной войны, где-то на Людной улице, возле здания иностранной торговой концессии в Кантоне, Произошла случайная встреча американского миссионера и молодого китайца. Американец преподобный эдвен Стивенс, получивший образование в Ельском университете и носивший китайскую одежду, а также косу, незаконно распространял христианские брошюры. Ельский университет признан нежелательной организацией на территории Российской Федерации. Китаец Хун Сю Цуань провалившийся на государственном экзамене книжник, искал, как можно предположить, новые жизненные ориентиры. Их разговор был весьма кратким. «Следуй за христианским богом, и ты достигнешь наивысшей славы», сказал стивен своему собеседнику, вручая ему напечатанную на китайском брошюру, в которой повествовалось о Ноэ и Великом потопе. Мы не знаем, прочитал ли ее Хун Сю Цуа незамедлительно, но позже, когда он это сделал... Его восприятие текста оказалось в высшей степени личностным. Дело в том, что он вычитал в нем собственное имя, поскольку по-китайски «хун» буквально означает «потоп», наказание Божье, обрушившееся на человечество за отказ следовать путем праведности. На протяжении китайской истории причудливые еретические секты «белый лотос» или «красные повязки» уже распространяли похожие милинаристские идеи, а их странствующие проповедники были характерной чертой деревенской жизни со времен империи Мин. Но в странной тревожной атмосфере, воцарившейся после Первой опиумной войны, такие идеи поселялись в умах особенно прочно. Прежде всего тех людей, кому традиционное образование никак не помогло в жизни. Причем интерес, который проявил к ним Хун Сю Цуань, отнюдь не был увлечением одинокого фантазера, попавшего в трудное положение. Ведь споры о национальном обновлении кипели повсеместно, а в интеллектуальных кругах крупных городов шло бурное брожение. И поэтому в 1840-х годах библейские тексты, полученные китайцам неудачником несколько лет назад, нашли отклик в его сознании. Особенно мощными оказались слова пророка Исаии «Земля ваша опустошена», Поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Зачем и далее быть униженными? Поднимитесь и восстаньте. Книга пророка Исаии, глава 1, стих 7. Хун Сю Цуань отправился в горы, где стал учительствовать. Его деревушка располагалась в глуши, недалеко от сегодняшнего города Гуйпин. Так он познакомился с убожеством китайской деревни, поголовной нищетой, Массовой безработицей, бесстыдной коррупцией. Даже те, кто трудился в местных органах власти, получали нищенскую зарплату. А уж у безработных книжников, потративших, подобно ему самому, годы и годы на обучение, вообще не было будущего, поскольку на рынок труда постоянно выходили все новые выпускники. Этим образованным людям некуда было трудоустроиться, и они взрыхляли почву для революции. В этих условиях Хун Сю Цуань заговорил о новой эре справедливости, а также о богопротивности империи Цин и ее чужеземных маньчжурских правителей. Проповедь Хун Сю Цуане нашла заинтересованную аудиторию. Он и его первые последователи зарабатывали на жизнь преподаванием, а параллельно с этим приглашали людей на деревенские собрания, проводившиеся среди лесистых холмов вокруг Гуйпина. В наши дни в крестьянских семьях, состоящих из потомков тех, кто некогда поддерживал Хуна и его движение, все еще передаются устные истории о событиях того времени. Деревня Старый лес, например, находится в такой глуши, что с XIX века в ней вряд ли многое изменилось. Старинные семейные дома окружают павильон местного клана. Неподалеку – большая, обложенная камнем цистерна для воды – а также коровники, конюшни и мастерские. Посреди деревни стоит гигантский старый платан, под которым жители собираются, чтобы поговорить и покурить. Именно здесь, по их словам, Хун Сю Цуань останавливался на некоторое время. Он и его друг Фэн были образованными людьми, и неграмотные сельские жители, с традиционным почтением относившиеся к учености, внимательно слушали их. Хун Сю Цуань отождествил христианского бога с верховным божеством Древнего Китая, воспроизводя тем самым типичное для христианских миссионеров упрощение, а затем объявил, что хочет создать «царство Божие на земле», свергнув прогнившую империю Цин. По его словам, сообща, китайцы положат начало золотому веку, когда общество заживет в гармонии, а справедливость познают не только богатые, но и бедные. Для семей, подобных местному семейству дзен, это казалось мощной идеей. По прошествии почти двух столетий, в 2016 году, глава рода с гордостью объяснял, они пришли учить нас религии тайпинов и проповедовать революцию. И мы, члены семьи дзен, стали первыми, кто принял участие в ней. Со временем повстанцам удалось создать революционные ячейки в сотнях деревень. В деревне Прозрачная вода, расположенной на пересечении узких горных троп, до самого начала восстания проживал Фэн, ставший потом правой рукой Хун Сюцуаня. Здесь до сих пор могут указать место, на котором стояла школа, где он учил детей. А деревенские старейшины обязательно напомнят вам об уникальной исторической вехе, о великом восстании, которое, начавшись здесь, потрясло империю до самых оснований. В 1840-х годах движение окрепло, собрав под своими знаменами тысячи последователей. Когда цинское правительство в конце концов приказало имперским войскам под началом губернатора провинции разгромить мятежников, было уже слишком поздно. Бездорожье и глушь не позволяли быстро решить поставленные задачи. Между тем, на укрепленной базе в цзинь где собралось крестьянское войско, официально было объявлено о начале восстания. Целью бунтовщиков было создание Тайпин-Тяньго – Небесного государства великого благоденствия. На раннем этапе восстание представляло собой типичную для Китая крестьянскую партизанскую войну, вдохновляемую простыми лозунгами. Воставшие были против конфуцианства, а также маньчжурского императора и феодалов-помещиков. Они были за крестьянство и бедноту. Они верили в новый мир, проповедуя общинное владение землей и наделение женщин гражданскими правами. Хун Сюцуань, их признанный лидер, не забывавший о поучениях христианских миссионеров, теперь объявил себя младшим братом Иисуса, китайским сыном Божьим. К 1852 году он собрал армию численностью в 100 тысяч человек. К консургентам присоединялись местные жители – безработные, горняки сезонные рабочие, разбойники и прочие противники местных элит. Они вооружались на захваченных арсеналах и изымали наличные деньги в местных государственных учреждениях. На них закупалось оружие. Продавцами выступали иностранные торговцы из договорных портов. Вскоре армия тайпинов нанесла поражение цинским войскам на юге, открыв себе путь к Нанкину повстанцы двинулись на север по пути привлекая все новых сторонников и весной 1853 года их объединенные силы вышли к южной столице с ходу приступив к решительному штурму в рядах тайпинов было немало горняков из гуйжоу разбиравшихся во взрывном деле они прорыли туннели под величественными стенами в северной части города выходящий к ензы 19 марта 1853 года Тайпины ворвались в Нанкин, а Хун сюцуань был возведен на престол как правитель Небесного Царства Великого Благоденствия, чьей резиденцией стал этот Новый Иерусалим. На склонах Пурпурной Горы, расположенных к востоку от города, повстанцы осквернили могилу Джу Юаньчжана, основателя династии, правившей в империи Мин. Наступала новая эра революционного насилия. Теперь у тайпинов была власть, но что с ней было делать? С этим вопросом сталкивались все китайские революционеры. С провозглашением Царства Божьего на Земле из Нанкина хлынул поток идеологических заявлений. В южной столице, которая была одним из центров китайского книгопечатания, восставшие устроили свою типографию с мастерской по резке гравюр. Среди выпущенной ими полиграфической продукции Были, в частности, тайпинские переводы Ветхого и Нового Завета. Они запретили опиум, табак, алкоголь, бинтование ног, проституцию, азартные игры. В общественных местах соблюдалось разделение полов, а за секс между мужчинами была введена смертная казнь. Однако важнее всего было то, что Китаю предстояло стать бесклассовым обществом. Частная собственность на имущество и землю была отменена и то и другое отныне должно было принадлежать государству, и им же распределяться. Все перечисленные меры сопровождались усилиями по очищению языка от иностранных элементов, привнесенных пришлыми завоевателями маньчжурами. Тайпины мечтали о мире новых слов для нового времени. Во многом их политика в этой сфере стала причудливым предвосхищением того, что произойдет сто лет спустя после революции 1949 года. Не случайно в ходе тотального переписывания китайской истории, предпринятого в 1950-х годах, восстание тайпинов удостоится высочайшей оценки самого председателя Мао Цзэдуна. Но для 1850-х годов свержение феодализма, перераспределение земли Реформирование законодательства и продвижение к более справедливому будущему оказались слишком грандиозными задачами. В Великом Мантическом Памятнике Идзин говорится, что о приближающейся революции свидетельствуют три признака, и когда появляется третий из них, отступать уже поздно. Смысл грядущего момента проясняется, и его нельзя отвратить. Именно так произошло и на этот раз. Великий террор Удар по моральному духу китайского правящего класса был сокрушительным. К тому времени армии тайпинов уже контролировали огромные территории на юге, в самой богатой и густонаселенной части страны. Их войска пересекли Янзы, и в нистовой попытке свергнуть государство Цин даже предприняли атаку на Пекин. Но самой страшной бедой стало разграбление богатых городов, расположенных в нижнем течении Янзы. Ведь Янчжоу, Чанчжоу, Суджоу, Уси, Шаосин, Нинбо и Ханчжоу были средоточиями культурной и интеллектуальной мощи Китая, центрами торговли с Западом, а некоторые из них и вовсе числились среди богатейших городов мира. Артур Моул, 25-летний британский миссионер, прибыл в Нинбо совсем недавно, осенью 1861 года. В своем дневнике он описывает панику, нараставшую перед лицом ожидаемого со дня на день нападения тайпинов. Люди начали уезжать на джонках и лорчах, отплывавших вдоль берега в сторону Шанхая, а также по дорогам в горы в надежде найти убежище в деревнях. Половина провинции Джедзян снялась с насиженных мест. Ноябрь выдался сырым и холодным, и на лицах беженцев, которые толпами спешили по мокрым улицам городским воротам, застыло отчаяние. К приходу тайпинов из 400-тысячного населения в городе осталось едва 20 тысяч. Мол передает драматическое напряжение момента и тот беспредельный ужас, который внушали тайпины. «Мы стали накапливать припасы, готовясь к осаде», 3 ноября пришло известие о падении Шаусина. 5 ноября ворота Нинбо закрыли до срока, и так происходило каждый последующий день, пока их не взломали сами тайпины. 9 ноября, бродя по стенам, мы заметили бамбуковые экраны с веревками и подъемными лебедками, готовые сбрасывать на голову нападающих тяжелые деревянные бревна, ощетинившиеся железными или деревянными шипами. 22 ноября, когда христиане готовились к суровой зиме, пришло известие о том, что Фэн Хуа, находившийся в полусотни километров, захвачен повстанцами под командованием Фэна, ближайшего сподвижника Хуна. В Нинбон на фоне нарастающей паники произошел пожар на пороховом заводе, и в результате последовавшего за ним взрыва 30 или 40 человек пострадали от ужасных ожогов, без малейших надежд на выздоровление. Но эти беды и невзгоды вскоре были поглощены гораздо более грандиозным потоком страданий, нахлынувшим, как сейсмическая волна. 25 ноября Моул записал в своем дневнике «Юйяо упал. В страшном пожаре сгорели три тысячи домов. 26 ноября мы внезапно увидели огромные столбы дыма на северо-западе. По всей видимости, горел великолепный и богатый город Цычан, расположенный всего в 15 километрах от нас. С наступлением ночи мы узнали, что находившийся там великий даосский храм, слава и гордость всего региона выгорел дотла. В самом Нинбу власти приказали выжечь предместью северных и восточных ворот, чтобы враг не смог там укрыться. Весь пригород от восточных ворот до старого лодочного моста был уничтожен, а пожары полыхали целых две недели. 7 декабря войска тайпинов подошли к западным воротам. «Была слышна сильная стрельба», — продолжает Моул. «В воскресенье 8 декабря я посетил церковь на северной набережной. Вскоре город пал». Вслед за этим наступило суровое Рождество под властью тайпинов. За страшной метелью последовали сильные ливни, из-за чего улицы оказались затопленными. Согласно описанию Моула, на реке не осталось ни одного корабля, направлявшегося на иностранные и прибрежные рынки. В гавани Нинбо обычно полно клиперов, груженных местным хлопком и следующих в Ливерпуль, поскольку поставки из Америки прекращены из-за гражданской войны. Вероятно, приостановка китайской торговли усугубит и без того серьезный хлопковый голод, ощущаемый на севере Англии. Иностранцам по-прежнему разрешалось свободно передвигаться, поэтому для местных англичан планировалось провести рождественскую службу на канонерской лодке, пришвартованной на реке. В канун Рождества в поисках астралиста Моул отправился за городские стены, где столкнулся с ужасающим запустением мы увидели огромное количество трупов. Состояние провинции Джэцзян, да и большинства из 13 разоренных провинций Китая, наилучшим образом описывают слова Исаии. «Пал. Пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». Книга пророка Исаии, глава 21, стих 9. «То были по-настоящему черные дни для всех нас». Новый год принес еще больше обильных снегопадов, таких же, какие сопровождали захват Нинбо англичанами в 1843 году, в конце Первой опиумной войны. «Холод стоял жуткий. В моей комнате было всего 13 градусов, и это несмотря на камин, горевший всю ночь», — сообщает Моул. Но, продолжает он, по крайней мере, суровая погода заставила тайпинов на какое-то время затихнуть. В Китае драматичную историю тайпинов до сих пор можно проследить по родовым архивам, местным информационным листкам и семейным историям, а также по живой устной традиции. Например, семья Си, живущая в Цимэне, мы рассказывали о ней раньше, рассказывает о том, как глава их клана вышел в те дни к городским воротам со своим маленьким сыном, чтобы переговорить с повстанцами и упросить их пощадить горожан, но оба были безжалостно убиты на месте. Ужас произошедшего навсегда был запечатлен в памяти вдовы погибшего, беременной ребенком, от которого произошла нынешняя семья. Семья Бао, другой клан из Хуэйчжоу, с которым мы также познакомились в этой аудиокниге, описывает, как повстанцы ворвались в деревню Таньюэ, разграбили имущество жителей и сожгли семейный храм, остов которого до сих пор стоит напротив женского мемориального зала предков. После этого старший сын Бао бежал в Янчжоу, захватив с собой семейные ценности и архивы, в том числе отпечатанную на ксилографе семейную историю и великолепный свиток с рисунком почти столетней давности, на котором был изображен торговец солью Бао Джи Дао с родственниками и предками. К несчастью, по дороге его схватили тайпинские бандиты, которые, отобрав у беглеца мешки, разбросали их содержимое по земле. Вот как повествует об этом нынешняя семья. «Возьмите все, что у нас есть, но, пожалуйста, не уничтожайте рисунок», умолял Бао Джи Дао. «Для моей семьи он дороже золота, ведь его нарисовали для нашего предка Джи Дао, благотворителя, который делился своим богатством и заботился о бедных». «Ты почтительный сын», — отвечал главарь банды, наступая на свиток сапогом. «Забирай его». Свиток сохранился до наших дней. Он по-прежнему находится у семьи, аккуратно свернутой и запрятанной под диван в их квартире в Дунтая. На нем и сегодня можно различить едва заметный отпечаток сапога повстанца Тайпина. Семье Бао просто повезло. Ведь есть и другие местные истории, которые поистине ужасают уникальный и берущий за живое дневник неизвестного по каким-то другим произведениям автора по имени Джан Дая, который недавно перевел на английский Сяофэй Тянь, позволяет нам увидеть войну глазами ребенка. Джан Дая, родившемуся в 1855 году, было всего 7 лет, когда Тайпин разграбили Шаосин, его родной город отличашейся необыкновенно богатой культурной и литературной историей. Он провел два года в скитаниях, скрываясь от тайпинских повстанцев, местных разбойников, императорской армии и ее ополченцев. Все они охотились на людей ради денег и еды. Автор передает ощущение того кошмара, который обрушился на город, многие десятилетия живший в мире и спокойствии под властью цин и рассказывает об ужасающей жестокости, массовых убийствах, сожжении заживо целых общин. В крике крошечной букашки, говорит он, можно было расслышать рокот огромного мира. Следуя на лодке по просторам Джедзяна, он описывает реки, запруженные мертвыми телами и покрытые толстой белой пленкой трупного воска, выделяемого разлагающимися телами. Вспоминая произошедшее с присущей детям четкостью, Он рассказывает о леденящих кровь зверствах, творимых в отношении женщин. В одном из укрепленных городов Джадзянской равнины местные влиятельные люди смогли организовать долгое и ожесточенное сопротивление армии тайпинов. К тому моменту, когда город пал, в нем самом и в близлежащих пригородах искали убежища сотни тысяч людей, включая и бежавшие сюда состоятельные семьи с прибрежной равнины и из других частей, джетзиана позже официальные источники сообщали что в этих местах лишились жизни до 600 тысяч мирных жителей скрываясь в лесу на горе снежные тени откуда город был виден как на ладони джан вспоминает как прямо под ним по дороге шли армии тайпинов их солдаты продвигались вперед как полчища муравьев направляясь к деревне бао сверху казавшейся совсем маленькой не больше обеденной тарелки и окутанный клубами черного дыма. Снизу доносились пушечные канонады и человеческие крики. В одно мгновение десятки тысяч душ канули в небытие. Позже, размышляя о событиях, пережитых им в детстве, Джан Дайя писал, «А люди по-прежнему существуют словно во сне и никак не хотят проснуться». С незапамятных времен до сегодняшнего дня они только и делают, что ненавидят и убивают друг друга. Какое неразумие! Все это очень и очень печально. Спустя много лет после ужасной развязки впечатления детства не оставляют автора, неотступно преследуя его. Поднялся сильный ветер. В сгущавшихся сумерках мы пытались разглядеть, что происходит в деревне. Было похоже, что туда пришла большая беда. Вопли и пальба, напоминавшие шум кипящего котла, продолжались всю ночь. Когда луна уже заходила, свежий утренний ветер насквозь пронизал мокрую одежду, и мы промерзли до самых костей. Взглянув друг на друга, мы с мамой не могли сдержать слез. Лишь к полудню следующего дня от одного из местных мы узнали, что бандиты наконец ушли. Мы вернулись по всей деревне пахло гарью, на улицах были разбросаны изувеченные части тел, кровь была повсюду. Ужасающий запах горелого человеческого мяса и сегодня не описуем. О, как жестоко все это было! Некогда процветавший мир городских сообществ Джетзяна, запечатленный в таких известных произведениях, как 6 записок об быстротечной жизни Шэньфу», безвозвратно погиб. Без преувеличения можно сказать, что приход тайпинов изменил абсолютно все. Это была гораздо более грандиозная социальная катастрофа, чем опиумные войны. Состоявшееся тогда массовое истребление интеллигенции пагубно скажется на китайской культуре следующего 20 века. Царство счастья в природе и царство страданий в людском мире так же далеки друг от друга, как облака и ущелья, Заключает Джан Дайе, оглядываясь на трагедии середины XIX столетия. Падение. Теперь в Китае соперничали две государственные администрации. Одна, Цин, правила на севере, в Пекине, а другая, учрежденная тайпинами, войной и террором, навязала свою власть богатым областям юга. Однако англичане и другие иностранцы, считавшие, что их инвестиции в Китай слишком велики, чтобы подвергать их риску, сделали ставку на китайское правительство. Пекинскому двору были предоставлены военные советники и новейшее вооружение, призванные помочь сокрушить повстанцев. Тайпины, в свою очередь, намереваясь взять Пекин, затеяли северный поход, но он был плохо спланирован и закончился полным провалом. Экспедиции тайпинов, предпринятые в 1853-1863 годах и нацеленные на захват долин в верхнем течении Янзы, Сычуани и Западного Китая, также потерпели неудачу. Летом 1860 года тайпины атаковали Шанхай, но были отбиты цинскими войсками, которым помогали европейские офицеры. В общей сложности империя сосредоточила против повстанцев миллион человек. Линия фронта неоднократно менялась. Янчжоу, например, был оккупирован бунтовщиками четыре раза. Но в конце концов, в 1864 году, спустя почти 16 лет после того, как они спустились с холмов в окрестностях Гуйпина, тайпины были загнаны императорскими войсками за городские стены Нанкина. В последовавшей затем осаде они понесли тяжелые потери от голода и болезней. Сам предводитель Хун Су Цуань заболел и умер 30 июня того же года. В следующем месяце Нанкин пал. Вожди повстанцев сдались и были казнены. Тело Хун Су Цуаня было эксгумировано и сожжено, а прах развеян из пушки, чтобы место его упокоения не стало центром притяжения для приверженцев тайпинского движения. Ему придется ждать реабилитации до 1950-х годов, когда коммунистическая партия объявит его своим героическим предшественником. Война была выиграна, хотя локальные боевые действия продолжались еще семь лет, а сотни тысяч сторонников тайпинов продолжали оказывать сопротивление Цинской империи. Лишь летом 1871 года в приграничных районах Хунани, Гуйчжоу и Гуанси были уничтожены последние очаги восстания. «Жертвы, понесенные страной, оказались огромными. По разным оценкам, за 16 лет войны и непосредственно после нее на юге погибли от 20 до 30 миллионов человек. Если эти цифры верны, то мы имеем дело с наихудшей из войн XIX века. При таком раскладе потери в ней были даже тяжелее, чем те, которые человечество понесло в Первой мировой войне». По оценкам специалистов, если перепись 1844 года зарегистрировала в нижнем течении Янзы 67 миллионов проживающих, то к 1894 году аналогичный показатель составлял лишь 45 миллионов. Одна провинция Дзянсу потеряла 6 или 7 миллионов человек. Городская жизнь подверглась подлинному опустошению. Оборонительные линии вокруг Шанхая обеспечивали защиту для иностранцев и убежище для состоятельных землевладельцев и торговцев, а также простых жителей Цзянсу и Джэцзяна. Но Нанкин, Чанчжоу, Янчжоу и Суджоу, в 1830-е годы относящиеся к наиболее зажиточным и самым населенным городам мира, были полностью разорены. Шанхай же, пережив восстание тайпинов под защитой иностранных пушек, с этого времени резко пойдет в гору. Без преувеличения можно сказать, что тайпины нанесли травму всему политическому организму. Избежать пожарища одной из самых кровавых войн в истории не удалось ни одной части той территории, которую можно отнести к китайской глубинке. В конечном итоге тайпины потерпели поражение, но их бунт против империи стал предзнаменованием того, что отныне страна не сможет жить по-прежнему. Он послужил знаком, указывавшим на то, что все грандиозное здание, воздвигнутое за два тысячелетия имперской истории, теперь находится под угрозой. В прошлом, в эпохе Троецарствия и Пяти Династий, во времена Монгольского и Маньчжурского завоеваний тоже случались периоды разрухи. Но на сей раз императорский Китай был ранен в самое сердце. В великолепной, но изрядно обветшавшей ткани китайской монархии обнаружилась огромная прореха. Последствия для китайской культуры разрухов в которую культура китайского юга оказалась повержена на целое поколение, блокировала реализацию проектов культурной реформы. Такие деятели, как писатель Джен Джень и участники Гуйчжоуского движения, надеялись на синтез старых и новых знаний, Но оптимизм, который они и многие образованные южане питали в отношении будущего, был сломлен войной, убийствами учителей, разрушением академии и библиотек. Императорское правительство в Пекине, не желая утверждения новой учености, издавна отвергало мечты о складывании на юге нового культурного очага, но в дыму восстания они погибли бесповоротно. Великое интеллектуальное движение, зародившееся в конце XVIII – начале XIX века в дельте Янцзы и пытавшееся утвердить собственное видение китайской современности и самобытную эпоху просвещения, сгинуло в хаосе, последовавшем за крушением старого порядка в ходе тайпинских войн. По словам газеты «Норд Чайна Геральт», теперь каждому было понятно, что Китай переживает муки переходного состояния, которая, по всей вероятности, окажется для будущих поколений поворотным моментом. Действительно, если взглянуть на нескончаемую серию катастроф XX века, включавшую японское вторжение, гражданскую войну и культурную революцию, с полным основанием можно заявить, что Китай только сейчас начал приходить в себя. Для школ, академий, библиотек последствия были разрушительными причем они не ограничивались потерянными жизнями и утраченными книгами. Не менее трагичным было то, что разорвались цепочки передачи знаний, рухнула та поколенческая преемственность, которая для интеллектуальной и культурной жизни Китая всегда имела огромное значение. Ханчжоу, некогда представлявший собой важный очаг культуры, в 1860-1861 годах был дважды разграблен тайпинами а его семейные и монастырские книжные собрания полностью истребили. Город лишь в наши дни начал восстанавливаться в качестве крупного образовательно-университетского центра. Суджоу также потерял очень многое. Согласно имеющимся оценкам, в этом городе и его окрестностях, которые в начале войны приютили массы беженцев, в 1860 году погибло до полумиллиона человек. Наконец, Янчжоу, который в XVIII веке оставался непревзойденным центром учености, тоже не смог восстановить своих лидерских позиций ни в науке, ни в книгопечатании. Среди жертв тайпинского погрома оказались виднейший математик и астроном Лоши Линь, убитый в 1853 году в Янчжоу, а также писатель и каллиграф Сю Южень, павший в боях за Су Джоу. В список навсегда утраченных литературных произведений попали многие так и не опубликованные сочинения историка и философа Джан Суэчена. В порядке аналогии давайте представим себе, что произошло бы, если бы в 1860-х годах основные научные центры Западной Европы от Амстердама до Парижа были бы разгромлены, работавшие в них ученые перебиты или рассеяны, а библиотеки сожжены. Одна из великих эпох китайской культуры, последняя фаза бытования ее традиционной цивилизации, подходила к концу. В XIX веке империализм и колониализм укрепили силы современности по всему миру, причем как в культурной, так и в технологической сфере. В результате ментальные горизонты повсеместно смещались, а укорененные взгляды и привычные практики, которые зачастую вырабатывались на протяжении тысячелетий, пересматривались. Колониализм энергично и повсеместно насаждал секулярную и капиталистическую модерность. Мир традиционных цивилизаций Евразии, уходящих корнями в железный век и позднюю античность, переживал последние периоды цветения. Это происходило при османах в Анатолии и на Ближнем Востоке. Сефевидах в Иране, в великих моголах в Индии, Цин в Восточной Азии. Теперь их мировоззренческие вселенные оказались под угрозой, поскольку мощь морских держав, расположенных на Атлантическом побережье Европы, распространилась по всему земному шару. Если Китаю и суждено было пережить обновление, то начаться оно должно было не только с преображения физического облика страны и утверждения новых технологий, но с восстановления культурной текстуры самого этоса цивилизации, или, говоря словами вэй-юаня, в сердцах людей. Добиться второго было гораздо труднее.